приказала она. «Надо обогнать этот шторм!» – добавила Каминска, сверкнув глазами. «И пусть варп нас боится!» Отчаянные крики и грохот проникли и в камеру Махатепа, но он не обратил внимания на этот шум. Его взгляд был прикован к блестящей отполированной стальной стене. Как только он направил туда свои силы, перед ним открылось окно судьбы. Гневным овладела паника, Сын Магнуса видел пламя сгорающих мужчин и женщин, тысячи жертв, принесенных на алтарь победы. Перед его мысленным взором они превратились в призраков, и варп жадно поглощал их кающиеся души, разлагая их на атомы, пока не оставалась одна оболочка. Смерть нацелилась на этот корабль, и это была его смерть. Неизбежность вызвала в его душе не страх, а скорее спокойствие. Его место среди миллиардов нитей судьбы, наконец-то, определено. Перспектива изменилась, и мысль Мхатепа покинув корабль, устремилась в клубящуюся тьму. Вдали замаячила яростная бездна. Огромный корабль, сравнимый с опрокинутым набок городом Ульем, как будто падал на гневный. Тысячи оружейных люков открылись, словно угрожающе разверстые пасти, пылающие дуло лазеров и жерла пушек были готовы оглушить весь мир своим ревом. Колоссальное сооружение из темно-красной стали производило устрашающее впечатление, но несмотря на вселяемый ужас, ему нельзя было отказать в красоте. Махатеп поплыл сквозь реальности дальше в пучину. Его мысль погружалась все глубже, и он начал ощущать вкус варпа, взывающая к нему бесконечно разнообразные оттенки запахов, звуков и ощущений. Но вот, сознание коснулись осторожные щупальца, и сын Магнуса попытался отступить. Но не смог, и его охватила паника. Махатеп быстро справился с приступом страха, однако понял, что ему грозит опасность». Варп заметил его и попытался разорвать его разум. Перед ним предстали видения разрушения, объятые пламенем шпили Проспера и его легион, сброшенный в варп. В следующем видении он просителем стоял на коленях перед троном из черного железа и видел перед собой символ несущих слова. В ушах раздавались громкие крики, к которым примешивался волчий вой. Мхотеп сумел частично восстановить контроль над своим сознанием. Он представил себе циклопический глаз, окруженный алым сиянием, словно маяк, указывающий путь в безопасную гавань. Воспользовавшись им, Мхотеп вырвался из лап Имперея. В конце концов, совершенно обессилевший и опустошенный, он рухнул на пол своей камеры. Щека ощутила прохладу металлического пола. Твердая и неподатливая, поверхность стала для него самым целебным бальзамом. Он сумел устоять, хотя нити судьбы открылись перед ним. Уже теряя сознание, Махотеп понял, что означали эти видения. Это было не просто преддверие безумия, а нечто более зловещее и агрессивное. Это было искушение. «Они пропали!» – злобно усмехнувшись, объявил Заткиилл. Он смотрел на центральный экран, нисколько не обеспокоенный тревожными значками, загоревшимися рядом с гневным. Но вид у него был не торжествующий, а, скорее, задумчивый. «Есть какие-то показатели активности его двигателей? Способны ли они сопротивляться варпу?» «Никаких признаков нет», — ответил Саркоров. «Шторм слишком силен». «Я видел достаточно», — заявил Заткил. «Продолжайте путь на полной скорости». «Ты не будешь ждать окончательного подтверждения крушения Гневного?» Спросил Капеллан Экталон и в его голосе мелькнула тень сомнения. «Нет, не буду», — отрезал Адмирал. «Наша миссия — вовремя добраться до Макрейджа и поддержать атаку Корфаэрона. Я не могу болтаться здесь и дожидаться их неминуемой гибели. Пора выбираться отсюда и возвращаться на свой курс. Уходи в свои покои, Капеллан, и пусть соискатели ждут предсмертных воплей из Гневного». «Смерть такого множества людей должна вызвать возмущение даже в такую бурю, как эта. К твоим услугам, адмирал!» Икталон поклонился и покинул капитанский мостик. Яростная бездна быстро вернулась на прежний курс. План Корфаэрона сработал, поскольку они не получили никаких повреждений. А судьба гневного адмирала не интересовала. Вмешательство господина могло бы разозлить более мелочную натуру, но Заткиил сохранял спокойствие. Пусть о подобных вещах беспокоятся недалекие умы. Слово написано, и оно будет воплощено. Все остальное не имеет значения. Глава 17. Стратегия. За гранью Варпа видим Фармаску. Варп проявился за левым бортом гневного, и цест поспешно отвернулся. Бездна просвечивала сквозь металлический корпус корабля, словно он был сделан из бумаги. Стали казались прозрачной перед сиянием бездны. Почти сразу же послышались крики и хохот людей, подвергшихся воздействию губительной мощи. Цест отскочил за корпус торпедного аппарата, стараясь не смотреть в ту сторону – Сафракс и браток Селенор, тоже отводя взгляды, встали рядом с ним. Он покинул рубку почти сразу же, как начался шторм. Цест отлично знал, что ждет их и экипаж корабля, и потому быстро собрал ультрамаринов, чтобы патрулировать палубы. Две группы его боевых братьев и волки Брингара стали обходить помещения и коридоры, чтобы усилить бдительность и подавить любые признаки варп-психоза. Цест надеялся, что одного присутствия Астартес будет достаточно. В этот момент люди как никогда нуждались в поддержке Ангелов Императора. «Можно подумать, что Варп подчиняется их желаниям», – прогудел Акселенор из-под шлема, изображающего голову ворона. Цест не стал отвечать. Он сознавал, что в словах боевого брата слишком большая доля истины. Адский свет империя неудержимо растекаясь по коридорам, приобретал багровый оттенок и кровавыми отблесками проникал даже под опущенные веки. Его сияние охватывало людей. Мужчины и женщины, отчаянно рыдая, падали на колени. Прозвучал хлопок пистолета одного из офицеров, который направил оружие себе в голову. Рядом женский голос монотонно читал инструкции и устав сатурнянского флота. Так его обладательница старалась уберечься от безумия. В мозгу ультрамарина закружились непрошенные видения. Милосердный император, восседающий на золотом троне, могущество и величие его дворца, и терра, маяк просвещенности, окруженный тьмой бездны. Затем он увидел целые континенты, объятые пламенем пожаров и вырывающиеся наружу языки магмы. Но он был Астартес, он был сильнее этого. «Не поддавайтесь безумию!» Громко кричал он всем, кто мог услышать. «Держитесь и вспоминайте имперские истины!» На какое-то мгновение ему показалось, что варп вот-вот захлестнет корабль, но вскоре видения рассеялись, крики стали слабеть, а потом и совсем стихли. Все успокоилось. Гневный прорвался сквозь шторм. Ослепительное сияние уменьшилось, оставив в глазах болезненные блики, но зрение Цеста быстро восстановилось, и он, еще тяжело дыша, убедился, что боевые братья все так же стоят рядом с ним. Вернувшиеся тени скрыли тела погибших. Ультрамарин кивнул Сафраксу и Экселенуру, окинул взглядом последствия шторма и активировал канал связи. «Адмирал, вы еще с нами?» Последовала недолгая пауза, затрещали помехи, потом раздался голос Каминской. «Мы вырвались из бури», — ответила она, тоже слегка задыхаясь. «Ваш план оказался успешным». «К моему посту необходимо вызвать медиков и похоронную команду», — распорядился Цест. «Будет сделано». «Адмирал», — продолжил он. «Как только организуете восстановительные работы, я приглашаю вас в зал для совещаний». «Хорошо, господин». Я не заставлю себя долго ждать. Конец связи. Спустя полчаса, когда были организованы бригады для сбора раненых и погибших, Каминска поручила своей помощнице Венкмайер обойти наиболее пострадавшие от штурма отсеки и составить рапорт о повреждениях и потерях. В обычное время она сделала бы это сама, чтобы показать экипажу, как их капитана забочен обрушившейся на них ужасной трагедией. Но сейчас ее ждали более срочные дела. Каминска не могла проигнорировать такое приглашение. Согласно приказу, она направилась в зал для совещаний, где уже собрались Астартес. «Добро пожаловать, адмирал!» – приветствовал ее стоявший у овального стола Цест. Справа от него сидел Сафракс и другие боевые братья. Космический волк Брингар со своими воинами расположился напротив и никак не отреагировал на появление Каминской. Капитан Ультрамаринов, стараясь скрыть напряженность за приветливой улыбкой, сдержанно пригласил адмирала занять место за столом. Теперь все были в сборе, и Цеста, кинув внимательным взглядом каждого из присутствующих, начал совещание. «Не осталось никаких сомнений», — заговорил он, — «в том, что несущее слово действует в сговоре с силами Варпа. Они потеряны для нас безвозвратно». Суровое выражение лица Стартес подтвердило тот факт, что его слова не были для них сюрпризом. Все уже подозревали нечто подобное. «Имея в союзниках темные силы и при наличии такого корабля, как Яростная Бездна, они являются грозным противником», — продолжал Цест. «Но у нас еще остался один шанс. Я выяснил, в чем заключается план Несущих Слова и каким образом он будет реализовываться». При этих словах Брингар недовольно поморщился. Космический Волк прекрасно знал, какими методами воспользовался ультрамарин, чтобы получить эту информацию, как знал и о последующем восстановлении Мхотепа. И отсутствие за столом сына Магнуса говорило ему о многом. Нельзя не признать, что несущее слово задумали чрезвычайно дерзкую операцию. Любой противник, планирующий нападение на Макрейдж, должен учитывать несколько важных факторов – пояснил Цест. Во-первых, охраняющую подступы к планете Флотилию, состоящую из нескольких крейсеров и кораблей эскорта. Ни один враг, каким бы решительным и мощным он ни был, не может прорваться через этот барьер, не понеся значительных потерь. И даже в случае успеха ему пришлось бы столкнуться с противодействием оборонительных батарей Макрейджа, лазерных орудий. «И яростная бездна решилась проделать этот трюк?» проворчал Брингар. «Это невероятно!» Цист, соглашаясь с его репликой, кивнул. «Если бы ты спросил меня об этом несколько часов назад, я бы отреагировал точно так же», — признал Ультрамарин. Несущее слово планирует начать операцию с Формаски, которую намерены обстрелять циклонными торпедами. «Я не слишком хорошо знаю Ультрамар», — заметил Брингар. «Но Формаска, насколько я помню, всего лишь безжизненная скала». «Почему бы им не направить циклонные торпеды сразу на Макрейдж?» «Прямая бомбардировка Макрейджа равносильно самоубийству. Лазерные орудия оборонительного рубежа выведут из строя корабли еще до взрывов торпед и предотвратят любую попытку высадки десанта», — объяснил Цест. «А вот осколки Формаски наверняка долетят до поверхности планеты. В этом случае Легион выделит силы, чтобы помочь попавшему под град астероидов Макрейджу». В этот момент несущее слово нанесут удар, застигнув врасплох поделенный на две части легион. «Я такое уже видел», — сказал Брингар. «Это было на Проксе-12. Астероид слишком близко подошел к поверхности и раскололся. Это был Дикий мир. Обитатели решили, что наступил конец света. Огонь падал на них с неба, и каждый удар был подобен взрыву атомной бомбы». «Осколки спутника не уничтожат МакРейдж, но погибнут миллионы людей». «И это еще не все», — продолжил Цест. «Яростная бездна, пользуясь облаком обломков как щитом, сумеет пройти мимо спутниковых станций обороны и приблизиться к МакРейджу для вирусной бомбардировки. Только этот корабль сможет выдержать заградительный огонь лазерных батарей. И после вирусной бомбардировки на планете не останется ничего живого». Часть моих боевых братьев, вероятно, погибнет на Макрейдже, а остальных ждет удар флотилии несущих слова. После такой атаки, если она состоится, легион вряд ли сможет оправиться». «И что же можно сделать?» Хмуро спросил боец Волчьей Гвардии. «Мы приближаемся к Макрейджу и скоро выйдем из варпа», сказал Ультрамарин, и адмирал Каминска кивнула, подтверждая его слова. «И наши враги тоже близки к цели». «Нам потребуется дисциплинированность, изобретательность и точный расчет». Цест помолчал и снова обвел глазами участников Совета, остановив взгляд на Каминской. «И еще колоссальные жертвы!» Пространство разорвалось и вытолкнуло яростную бездну под резкий свет Солнца Макрейджа. Огромный корабль, словно стая акул в море, сопровождало множество хищников варпа. Застигнутые реальностью, они мгновенно съежились и рассеялись без следа, поскольку их психическая сущность нуждалась в подпитке имматериума. Внешне яростная бездна несколько потускнела с момента старта стуля. После атаки кораблей сопровождения сильно пострадали верхние орудийные батареи и люки вентиляционных шахт. Обесчисленные мелкие царапины и вмятины оставили истребители, чьи экипажи не выдержали психической атаки. Впрочем, все эти мелочи ничуть не уменьшали могущество огромного темно-красного корабля. Только на выход из трещины между варпами реальностью ему потребовалась целая минута. Все наблюдательные станции вокруг Макрейджа тотчас определили размеры судна и запросили его данные. Но ответа не последовало. Макрейдж заполнил собой весь центральный иллюминатор капитанского мостика Яростной Бездны. Сбоку на экране появилась информация о системе обороны, включавшей в себя станции раннего обнаружения и военные спутники. «Вот он!» – произнес Заткиил. «Отвратительно, не правда ли? Словно огромный булыжник на пути будущего». Рядом с ним, пощелкивая механодендритами и сложив на груди иссохшие руки, стоял Магас Гуриот. «Он не вызывает у меня никаких эмоций», – бесстрастно ответил Магас. Его невосприимчивость вызвала у Заткиила презрительную усмешку. «Зато в качестве символа он не знает себе равных», — продолжал он. «Величие инертной вселенной, невежество власти. Ультрамарины могли сделать из этого мира все, чтобы они не захотели, а вместо этого предпочли оставить этот пережиток прошлого, которого никогда не было». Гуриот сохранял невозмутимость. Он пришел, чтобы присутствовать при запуске торпед, которым суждено уничтожить целый мир, чтобы стать свидетелем действия непревзойденной разрушительной мощи, созданной механикумами Марса во славу Амнисии. Магас занял место рядом с троном, где обычно стоял Баэлан, павший на баккатриум Катриум «Как я понимаю, ты смог прийти, потому что мой бывший штурм-капитан поправляется». Резко спросил Заткиил, раздосадованный нежеланием Магоса насладиться сиянием его триумфа. «Он погружен в периодически прерываемый сон, мой господин. Из-за разрыва анабиозной мембраны он неожиданно попытался встать, и для его же безопасности я был вынужден прибегнуть к более решительным мерам», ответил Гуриот. «Проследи, чтобы он не проснулся во время подготовительного периода». «После уничтожения Фармаски мы присоединимся к наземной операции Корфаэрона, и Байлан должен принять участие в десанте». «Слушаюсь, мой господин», — все так же спокойно сказал Магас. Заткиил снова отвернулся к иллюминатору. «Теперь все готово. Ему предстоит начать операцию, память о которой навсегда сохранится в истории». Прошло несколько мгновений, а потом затрещал Вокс нем твоего знака адмирал послышался голос корфа переданный через всю систему от планеты Калта. Даже на таких относительно небольших расстояниях и лишь немногие самые мощные корабли могли обеспечить голосовую связь без помощи астропатов. Он не заставит себя ждать, заверил его заткил и повернулся к другому экрану. Магистр Малфариан позвал он и сделал паузу, дожидаясь ответа ворчливого оружейника. Жестоко изувеченное шрамами лицо несущего слова появилось на экране. «К твоим услугам, мой лорд!» — откликнулся Малфориан. «Открой передние торпедные люки и заряди первый залп циклонных торпед!» — не без удовольствия приказал Заткиил. «Начнем с Формаски. Пора пустить в ход разрушительные силы и открыть дорогу новой эре человечества!» Саркоров отдал сопутствующие приказы и отправил гонцов на оружейную палубу. Экипаж Яростной Бездны начал разворачивать корабль к Формаске. Нос, словно дуло снайперской винтовки, описал широкую дугу. Теперь на экране возник спутник МакРейджа. Глубокие, заполненные лавой ущелья, змеились по континентам, впадая в кипящие моря. «Первобытные обитатели древнего Макрейджа верили, что Формаска – это глаз Бога в гневе, налитый кровью», – сказал Заткиил, обращаясь скорее к самому себе, чем к невозмутимому Магосу. «А когда лавовые потоки выходили из берегов, они считали, что Бог в ярости открывает глаз и ищет жертву. Они боялись того дня, когда Бог наконец решит спуститься и уничтожить их всех. И вот этот день настал». Раздался в Воксе шипящий голос и Кталона. «Ну что еще?» – недовольно спросил Заткиил. «Заискатели зашевелились», – доложил Экталон. «В замечено возмущение. Похоже, что наши преследователи еще не отказались от борьбы. Проследи, чтобы они не вмешивались». Издалека приказал ирон опережая ответ Заткиила. «Я вывожу флотилию на атакующий курс». «Жиллиман уже знает о нашем присутствии. Выполняй свою миссию, Заткиил». «Так записано», — ответил Заткиил. «И так будет». Он повернулся к Малфариану. «Доложи обстановку, магистр». «Еще несколько минут, мой лорд», — отозвался Малфариан. «У нас возникли проблемы с торпедными люками». «Доложи немедленно, как только будешь готов к залпу циклонными торпедами». Приказал Заткиил, раздраженный непредвиденной задержкой. «Мой господин!» — вмешался Саркоров. «Гневный на траверзе! Они нацелились на нас!» Заткиил уже не скрывал своей ярости. Надо было давно выдернуть эту занозу. «Малфариан!» — рявкнул он в Вокс. «Направь на капитанский мостик все исходные данные для стрельбы!» «Гневный не заслуживает чести погибнуть во время исторической миссии, но мы все же предоставим ему такую возможность!» На левом экране показался Гневный. Корабль лишился половины своих орудий по одному борту, и за ним тянулся шлейф обломков разрушенных машинных и грузовых отсеков. Когти и зубы хищников Варпа исцарапали весь его корпус. При виде потрепанного судна Заткиил злобно усмехнулся. «Он с удовольствием им займется. Пора его прикончить!» Гневный едва выбрался из варпа и тутчас занял боевую позицию. Двигатели на корме, разогретые до отказа, толкали корабль прямо к остановившейся яростной бездне. Затем поток энергии был перенаправлен к левому борту, и корабль мучительно медленно развернулся к противнику правым бортом, где еще сохранились орудия. Вдоль всего борта тотчас зажглись голубоватые огни, и через несколько секунд лазерное орудие продемонстрировали всю свою мощь. Бронированный корпус Яростной Бездны, а до него защитные экраны, подверглись жесточайшему обстрелу. Последовавшие взрывы не причинили кораблю особого вреда, и несущее слово ответили сокрушительным залпом. Когда бортовые батареи Яростной Бездны разразились багровыми огнями, Гневный уже пришел в движение — разворачиваясь кормой к смертоносным лучам. Защитные поля не выдержали, и задние палубы были сметены шквальным огнем, так что образовалось новое облако обломков и выброшенных за борт людей. Но гневный выстоял, его отчаянный маневр все-таки предотвратил смертельную опасность. Следующий залп произвели носовые торпедные орудия, и вслед за ними снова протянулись лучи лазеров». Яростная бездна опять почти не пострадала И ответила огнем верхних батарей На имперский корабль обрушился град зажигательных снарядов Который начисто смел все надстройки в носовой части Разгромил бортовую батарею И оставил в корпусе огромные рваные пробоины Несущее слово, разъяренное упорством маленького корабля Обратили на него все орудия Полученные повреждение сильно замедлили гневный Но при желании он все же мог бы уйти из-под обстрела однако вместо этого он упорно продолжал бой крейсер обрушил на несущих слова всю свою огневую мощь но этого было мало яростная бездна уже развернулась и приготовилась к смертельному залпу Заткиил наблюдал за короткой схваткой с капитанского мостика гневный был под прицелом его судьба оказалась в руках заткиила «Уничтожьте его!» – злобно бросил он. Малфариан отдал приказ. Через мгновение экран заполнился ослепительным светом, и пушки яростной бездны завершили разгром. На гневном отказали двигатели, корпус прорезали трещины, и корабль стал медленно падать, увлекаемый силой притяжения Формаски. Спустя некоторое время место его падения было отмечено снопами искор и облаками пара, вырвавшегося из систем охлаждения. «Я ожидал большего от сынов Жиллимана», — заметил Заткиил. «Как они могли надеяться, что их отчаянная попытка увенчается успехом? Ультрамарины заслужили свою смерть!» «Лорд Заткиил!» — снова окликнул его Саркоров. Заткиил обернулся. «Что такое рулевой?» — сердито спросил он. «Челноки, господин!» — ответил Саркоров. «Направляются к левому борту!» Новость озадачила Заткиила. «Сколько их?» «Пятнадцать, мой господин», — доложил Саркоров. «Для лазерных орудий они уже слишком близко». Заткиил задумался, удивленный неожиданным ходом имперцев. Ответ нашелся быстро. «Они постараются проникнуть внутрь через торпедные люки», — догадался он. «Приказать, чтобы их закрыли, лорд Заткиил?» «Прикажи», — скомандовал тот. «И пусть откроют огонь из верхних орудий, повернув их вниз». Глава 18. Сквозь огонь, проникновение, мрачное видение Орбитальный шаттл сотрясался и вертелся от ударов вражеских орудий, а с лица Брингара сходила улыбка Вместе с ним в тесном пассажирском отсеке сидел Руджвельт и остальные кровавые когти Все они были пристегнуты к скамьям плечевыми, нагрудными и поясными ремнями За переборкой отчаянно завывали двигатели, а вспышки разрывов заливали отсек мертвенным светом. Маленькое суденышко было защищено броней, но не рассчитано на такой сильный обстрел. На предельной скорости от напряжения завибрировали даже стойки. «Вы слышите это, парни?» – весело проревел Брингар, перекрывая грохот. Кровавые когти ответили недоуменными взглядами. «Это призыв к бою!» Гордо воскликнул он. «В объятия матери Фенрис! В объятия войны!» Боец Волчьей Гвардии завыл, и его вой подхватили боевые братья. В смотровую щель было видно, как несколько других шаттлов несутся сквозь тьму к яростной бездне. Самоубийственная атака Гневного была лишь обманным маневром, который дал им возможность преодолеть большую часть пути. Челноки получили шанс добраться до зияющих люков торпедных орудий, пока ответный огонь не разнесет их в щепки. Орудия верхнего яруса яростной бездны повернулись в своих гнездах и обрушили на эскадрилью шаттлов всю мощь своего огня. Цест, летевший в третьем челноке, увидел, как от прямых попаданий взорвалось три таких же десантных катера. Они раскололись на части и мгновенно потеряли скорость, словно морские суденышки, наскочившие на скалы береговой линии. Тела солдат вылетели из пассажирских отсеков в открытый космос. На их мгновенно замороженных лицах застыло выражение ужаса и боли. Рядом с капитаном ультрамаринов были трое его боевых братьев, Петарон и Экселинор. Их громоздкие бронекостюмы заполняли почти все пространство челнока. Астартес бесстрастно наблюдали в иллюминаторы за вспышками и не обращали внимания на толчки и резкие повороты. Беззвучно шевеля губами, они приносили клятву на битву. Цест последовал их примеру, а потом увидел, как еще три шаттла были разорваны снарядами. «Ну же, давай!» – подгонял он челнок, видя, как приближается отверстие торпедного люка. «Быстрее!» «До столкновения одна минута!» Доложил по воксу пилот шатва. «Одна минута до объятий нашей матери!» Вскричал Брингар и крепче сжал рукоять разящего клыка. Высадка должна пройти как можно быстрее, поскольку на месте их уже может поджидать противник. На мгновение Брингар задумался, удалось ли Цесту преодолеть дистанцию под таким обстрелом. Но затем он выбросил из головы все посторонние мысли и снова испустил боевой клич. «Она ждет нас! Мать войны! Мать войны!» Взревели кровавые когти. «Мать войны! Мать войны!» В нескольких футах от торпедного люка в левое аэродинамическое крыло угодил случайный снаряд, и шаттл, резко повернувшись, сбился с курса. Взрыв шрапнели изрешетил передний колпак, и звук лопнувшего бронированного стекла проник даже в пассажирский отсек. Пилот погиб от попавшего в шею осколка еще до того, как ворвавшийся холод заморозил его и второго пилота прямо в их креслах. Челнок Брингара круто повернул вниз от люка и стал падать. Прогремел взрыв, и носовую часть шаттла снесло отскочившим от брони яростной бездны осколком. Оставшаяся часть катера сделала петлю под днищем боевого корабля, и в иллюминаторе замелькали впадины и выступы судна, превосходящего своими размерами средний город Тулей. Цест увидел, как взорвался еще один челнок, и с разбитым колпаком пилотов стал падать, пока не скрылся за выступом темно-красного корпуса. Торпедный люк приближался. «Прибавить скорость!» — крикнул Цест в вокс-передатчик шлема. Непрерывный вой двигателей усилился. Соседний челнок на полном ходу сильно накренился, пытаясь уклониться от летящего навстречу снаряда. Пилот, стараясь выправить курс, включил двигатель заднего хода, но не успел затормозить, и катер врезался в броню рядом с люком. Корпус шаттла не выдержал сокрушительного удара и раскололся. Из пассажирского отсека вылетели искалеченные тела. На них были голубые бронекостюмы ультрамаринов. «Сафракс и Амрикс погибли!» — с горечью подумал Цест. Челнок еще раз свернул и ворвался в быстро сужающийся тоннель. Яростная бездна поглотила катер, но Цесту показалось, что он еще слышит взрывы следующих за ними шаттлов, ударявшихся в бронированный корпус корабля. «Держись!» — закричал пилот. Истерзанный металлический корпус загудел от удара. Цеста швырнула вперед, и он даже сквозь броню ощутил, как надавили на грудь ремни. В уши ультрамарина ворвался протяжный металлический скрежет. «Отстегнуть ремни!» – скомандовал пилот. Крышка верхнего люка пассажирского отсека скользнула в сторону. Челнок заполнился клубами пара. «Разгерметизация!» – послышался голос пилота. Цест, не мешкая, стукнул кулаком по кнопке фиксатора ремней. Защёлки разошлись, и он, как и остальные братья, вскочил на ноги. Экселенор и Петерон держали наготове болторы, болтеры, алексинал был вооружён плазменным ружьём. Этого должно было хватить. Цест проверил обойму своего лазгана, обнажил меч и нажал кнопку активации, отчего на лезвии заплясали огоньки. «Отвага и честь!» Крикнул он, и боевые братья дружно подхватили его боевой клич. Оглушительно хлопнули разрывные болты, и вторая крышка отлетела в сторону. Перед ними открылась темная горловина уходящего вверх тоннеля. Цест проскочил через взорванный люк и очутился в трубе. Она оказалась достаточно просторной, чтобы Астартес прошел, лишь слегка наклонив голову. Внутренняя ребристая поверхность обросла инеем. Шаттл вогнал в трубу воздух, и при таких температурах он немедленно замерз. «Вперед!» — скомандовал капитан ультрамаринов и стал подниматься. По мере продвижения, грохот взрывов и стрельбы, которыми их приветствовала яростная бездна, становился все отчетливее. Впереди показались блики света. Цест поднял болт-пистолет, готовый в любую секунду открыть огонь но свет поступал через толстую пластину бронированного стекла, закрывавшего выход из трубы. «Взрывчатку!» — приказал Цест. Эксиренор и Петерон отреагировали немедленно и быстро закрепили крак гранаты в критических точках заслонки. Затем Астартес отошли на несколько шагов назад, и Цест подал сигнал. Взрыв прокатился по трубе, отражаясь от скругленных стен, и тяжелая заглушка, рассыпая искры и пламя, вывалилась наружу. В настроенном на войну мозгу Цеста пронеслись сценарии боев и стратегические приемы, заученные во время тренировок и закрепленные долгими годами Великого Крестового Похода. Ворвавшись внутрь корабля, ультрамарины оказались в гигантских мастерских орудийной палубы. Повсюду виднелись краны для загрузки торпед, огромные ангары с ярусами мостков и бесчисленные толпы рабочих. Астартес привычно разошлись веером – Цест и Лексинал шли впереди, и залпы плазменного ружья поддерживали ярость капитана ультрамаринов, действующего на близкой дистанции. Навстречу попалась группа рабочих, вооруженных тяжелыми инструментами. Цест ловко увернулся от их неуклюжих выпадов, выпрямился, двумя взмахами крест-накрест рассек двух ближайших противников, а третьего сокрушил ударом головы. Еще двое упали после выстрелов из болт-пистолета. Струя раскаленной плазмы подожгла бункер с горючим, и Цест отметил, что датчики его шлема зафиксировали опасное повышение температуры. Взметнулись оранжевые и белые языки пламени, сопровождаемые густым черным дымом. В огне погибли подбежавшие солдаты охраны, а тяжелое орудие, поспешно спущенное сверху, почти расплавилось». Идущие слева и справа Петерон и Эксилинор непрерывным огнем расширяли проход, безжалостно уничтожая каждого, кто осмеливался подойти на расстояние выстрела. Отряд неуклонно продвигался по палубе, с жестокой эффективностью поражая цели. Но это были всего лишь рабочие и солдаты-охранники. Цест знал, что скоро появится и несущее слово. Надо было торопиться, чтобы обезвредить циклонные торпеды, пока не подоспели Астартес. Без взрыва фармаски яростная бездна не сможет подойти достаточно близко к Макрейджу, чтобы сбросить вирусную бомбу. Цест настолько сосредоточился на следующей стратегической задаче, что едва не пропустил выскочившего ему навстречу офицера с разображенным шрамами лицом. Это был Астартес, вооруженный силовой булавой, но одетый лишь в облегченный вариант бронекостюма. У него недоставало нижней части лица, замененной металлической сеткой. Глубокие, розовые, словно сосуды шрамы, тянулись вверх по щекам и скулам. Складись перед могуществом слова!» Взревел Астартес, и его металлический голос, усиленный аугметикой, раскатился по всей палубе. Цест парировал яростный выпад силовым мечом, и между двумя столкнувшимися клинками заплясали голубоватые молнии. Ультрамарин отскочил назад и поднял болт-пистолет – Но в то же время противник резким ударом выбил оружие из его руки. Несмотря на доспехи, пальцы цеста пронзила острая боль, а плечо тотчас онемело. «Воргар приведет нас к победе!» Крикнул несущий слово, вкладывая всю свою ярость в размашистые, но точные удары булавы. Цест пригнулся, уходя от удара сверху, который должен был его прикончить, и обрушил свой пылающий меч на незащищенную голову несущего слова. Клинок рассек плоть, кости и даже доспехи, и мертвое тело распалось на две половины. «Узнай правоту Жиллимана!» — воскликнул Цест. Скрипнув зубами от боли, он подобрал болт-пистолет и ринулся вперед, продолжая убивать. «Где они?» — резко бросил Заткиил. «Повсюду, на орудийных палубах», — ответил один из помощников Малфариана. Отсутствие магистра вооружений свидетельствовало о том, что он убит или тяжело ранен. «Судя по донесениям, это Астартес!» «Они будут пробиваться к торпедным зарядам!» Задумчиво произнес Заткиил и обернулся к рулевому. «Саркоров, мы вышли на исходную позицию!» «Да, мой господин, но мы не можем запустить торпеды, пока на палубе идет бой!» Заткиил неслышно выругался. «Рискиил!» Раздраженно гаркнул он в вокс-передатчик своего трона. Через мгновение откликнулся сержант-командир. «Можешь оставить охоту на диверсанта! Немедленно собери своих людей и отправляйтесь на орудийную палубу! Уничтожь всех Астарта, с которых там найдешь! Ты меня понял?» Дождавшись утвердительного ответа, Заткиил отключил канал. «Ну, если атака откладывается, я вернусь к себе», сказал магаз Гуриот, уже исчезая в темноте. «Делай, как хочешь!» – пробормотал Заткиил, даже не пытаясь сохранить видимость спокойствия. «Экталон!» – окликнул он через вокс Капеллана, как только в голове созрел новый план. «Да, мой лорд!» – послышался свистящий голос Экталона. «Разбуди соискателей!» Жалеть соискателей уже не было необходимости. Яростная бездна достигла места назначения. Миссия близилась к концу – Их роль заключалась в помощи при манипулировании варпом и отражении атак кораблей противника. Приказ Заткиила говорил о намерении воспользоваться силами оставшихся соискателей. Подаваемая питательная смесь сменилась психотропными средствами. Удерживающие ремни расстегнулись. Затрещали сердечные стимуляторы, и коматозный сон перешел в состояние между сном и бодрствованием когда любые ощущения и кошмары воспринимаются как реальность. Те, у кого еще работали языки и гортань, сползая на пол, застонали и что-то залопотали. Один или два умерли, не выдержав нагрузки. Икталон набросил поверх боевого шлема капюшон красной накидки, чтобы предотвратить воздействие психических сил на свой мозг. А потом прошел вдоль ряда соискателей, внимательно просматривая информацию и проверяя, не проглотил ли кто-нибудь из них язык. По пути он выключил тормозящие цепи, витки из психоактивных проводов, не позволявшие соискателям направлять энергию на помещение яростной бездны. Кагитаторы, соединенные непосредственно с мозгом каждого из существ, начали демонстрировать носовую часть корабля, инженерное сооружение позади плазменного орудия и расположенную под ним орудийную палубу. Наконец, подача одурманивающих наркотиков и мозговая подпитка были прекращены, и соискатели получили свой последний беззвучный приказ. Цеста катил платформу болтерным огнем, и многие рабочие попадали на пол – Ультрамарины закрепились на главной орудийной палубе, но Цест до сих пор не видел никаких признаков космических волков. Оставалось только надеяться, что они не разделили печальной участи Софракса. В памяти всплыл план, через видение переданный им Хатепом. Запас циклонных торпед, предназначенных для Формаски, располагался в конце палубы, и, наверняка, этот груз уже находился на полпути к орудиям. Вирусный заряд был надежно заперт в отсеке для бомбометания на корме. Добраться туда было практически невозможно. Значит, необходимо было сорвать начальную стадию плана несущих слова. Ураганный огонь орудия, установленного на поворотной платформе, на какое-то время заставил ультрамаринов искать укрытие. Цесты его боевые братья остановились позади двух контейнеров и основания подъемного крана. Лексинал, держа на готове плазменное ружье, пробрался ближе к цесту. «Что будем делать, капитан?» Спросил он едва слышно в грохоте непрерывной стрельбы. Цест воспроизвел в памяти открытое пространство палубы, потом похожий на металлическую скалу нос судна и расположенные внутри заряжающие механизмы и торпедные люки. С другой стороны были гигантские ангары, заполненные боеприпасами и запасными орудиями. «Нам необходимо пересечь палубу, прорваться в склад боеприпасов и заложить мелтабомбы, ответил он. «А что с Брингаром?» — спросил Алексинал. Воспользовавшись коротким перерывом в стрельбе, он высунулся и окатил платформу струей перегретой плазмы. Грохот взрыва смешался с отчаянными воплями. «Как только выведем из строя циклонные торпеды, мы свяжемся со всеми, кто еще остался в живых, и постараемся нанести как можно больший урон кораблю». Сказал Цест, когда Лексинал снова повернулся к нему после выстрела. Ультрамарин кивнул в знак понимания. Тот же самый приказ Цест передал двум остальным боевым братьям, воспользовавшись дискретным каналом и особым жаргоном ультрамаринов. Петерон и Эксилинор подбежали к своему капитану, поскольку защищавшие их контейнеры уже были разбиты в щепки. Цест осторожно выглянул. Члены экипажа Яростной Бездны, одетые в темно-красные комбинезоны и куртки, явно были застигнуты врасплох неожиданным нападением. Десятки тел лежали у торпедных люков, многих людей снаряды сбили с подъемных кранов и верхних мостков. Астертес собрали весомый урожай, но противник явно перегруппировал свои силы, и вскоре должно было прийти подкрепление. Больше ждать было нельзя. «За мной!» Крикнул Цест. строй это ТТ-Эпсилон! Замок рейдж!» С болт-пистолетом наготове, он обогнул основание крана, и заряды лазерных ружей тотчас полоснули под оспехом. Цест, словно салютуя, поднял перед собой меч. Его развернутое лезвие предохраняло щиток шлема от прямого попадания. Следуя приказу, Экселинор и Петарон бежали слева от него, и их болтеры одновременно загрохотали очередями, поражая противников. Лексенал занял позицию справа и вел огонь одиночными выстрелами, чтобы не допустить перегрева плазменного ружья. На последней трети палубы они разделились, и каждый выбрал себе отдельный проход между рядами ящиков и оборудования. Группа солдат, оправившихся от шока, вышла навстречу цесту с шоковыми дубинками и обрывками цепей с шипами. Ультрамарин, повторяя имя Жиллимана словно молитву, прорвался, орудуя мощным мечом. Во время схватки он увидел впереди вход на склад и удивился, почему до сих пор не появились несущие слова. «Объединяемся и прорываемся к циклонным торпедам!» Передал он приказ по ВУКСу, лавируя между стеллажами и ящиками с боеприпасами. Боевые братья выполнили приказ, и они все вместе направились к двум циклонным торпедам, все еще закрепленным на транспортировочных платформах. Сверху, с мостков, застучали выстрелы, но большая часть лазерных и твердых зарядов била по ящикам и подъемникам. Цест заметил, как случайный выстрел угодил в нагрудную пластину брони Лексинала, и тот покачнулся. Второй выстрел, из установленного где-то наверху орудия, разбил ножную броню, и Астартес упал. Боковым зрением Цест успел увидеть, как на неподвижного ультрамарина набросилось сразу несколько охранников. Лазболт ударил ему в плечо и, цест резко свернув, вставил в болт-пистолет новую обойму, а потом разрядил ее в подбежавших солдат. Двое скрылись в кровавом тумане, один упал, зажимая руками пробитый живот, остальных он не увидел. Лексинал уже поднимался на ноги, когда снаряд ударил в стоявший рядом топливозаправщик» последующий взрыв окутал его ослепительным пламенем, а взрывная волна швырнула назад, на самую середину палубы. Капитан Ультрамаринов отвел глаза и прошептал обет на битву, а затем снова ринулся вперед. «Установить взрывчатку!» — приказал Цест, когда они наконец подошли к первой партии циклонных торпед. Петерон, расстегнув магнитную клипсу, снял с пояса мелтобомбу, а Экселинор приготовился прикрывать боевого брата болтерным огнем. «Брингар!» – закричал в Вокс-передатчик шлема Цест, рядом с Экселинором и стараясь связаться с космическими волками. «Брингар, ответь!» Но Вокс молчал. Или воин Волчьей Гвардии погиб, или попал в другую часть корабля, куда не доходит сигнал. «Взрывчатка установлена!» – доложил вернувшийся Петарон. В то же мгновение в шею ему ударил тяжелый снаряд и броня не выдержала. Ультрамарин, схватившись за рану одной рукой, держав другой детонатор мелтобомбы, упал на колено. Кровь уже залила ему нагрудник. грудник. Романа в организме «Астартес» способствовали остановке кровотечения и скорейшему свертыванию крови, но рана оказалась серьезной. Петерону не могла помочь даже усиленная физиология «Космодесантника». «Возьми!» – прохрипел Петерон, захлебываясь кровью. Цест взял детонатор и задержал руку Петерона в своих ладонях. «Тебя не забудут!» – он внезапно умолк. Окружающий воздух стал неожиданно холодным, и датчики шлема зафиксировали резкое снижение температуры. На одно ужасное мгновение Цесту показалось, что помещение палубы разгерметизировалось, и космос готов поглотить их всех». Но вместе с холодом появились голоса, и тысячи воплей наполнили его мозг. Это не космос проник на палубу, чтобы их заморозить. Это была более страшная угроза. Колючие щупальца, испытывающие психическую защиту его сознания, напомнили цесту ощущения при их последней встрече с Мхатепом на борту Гневного. «Псайкер!» – внезапно осознал он. «Псайкер!» Громко закричал Цест, стараясь привлечь внимание Экселенора. «Это психическая атака!» Один из охранников с яростной бездны, пошатываясь, вышел на открытое пространство. Его автоматическая винтовка свободно болталась в опущенной вдоль туловища руке, а второй рукой несчастный пытался вырвать себе язык. Цест убил его выстрелом в грудь. Охранник дернулся, упал на пол и затих. Обернувшись, Цест увидел что Экселинор медленно поднимает Болтер к виску. «Нет!» – закричал капитан, стараясь привести своего боевого брата в чувство. «Голоса в голове! Я не могу заставить их замолчать!» – прошептал Экселинор в микрофон Вокса, не опуская руку с Болтером. «Борись!» – приказал Цест. Он ощущал, как остатки его сознания постепенно поглощаются невидимой силой варпа. «Надо выбраться отсюда и как можно скорее». Капитан Ультрамаринов схватил Акселинора за руку и потащил к выходу, а окружающий мир уже потускнел и закружился. «Идем!» – шептал он, хотя пол под ногами закачался, и стены начали медленно таять. Несмотря на все усилия, Цесту не удалось удержать сознание. Последнее, что он помнил, это его пальцы, сжимающие детонатор, а потом колоссальный огненный столб. «Они считают его живым», – негромко произнес Заткиил, стоя рядом со своим троном. Соискатели так долго были частью корабля, что считают его продолжением своего тела. Нет, это их хозяин, а они – всего лишь присосавшиеся паразиты. В их головах не должно быть ни одной самостоятельной мысли – Сначала надо свести врагов с ума, а потом уже их уничтожить. Какие будут приказы, адмирал? Голос сержант-командира Рискиила, пробившийся через Вокс, прервал монолог несущего слова. Ты обеспечил охрану территории вокруг орудийной палубы? Спросил Заткиил, представив себе воинов Рискиила на пересечениях коридоров. Да, мой лорд, ответил Рискиил. Ему было приказано не штурмовать орудийную палубу, а только перекрыть все выходы. Заткиил не собирался подвергать психической атаке своих воинов. «Но мощный взрыв внутри разрушил многие переходы, и мы не в состоянии к ним приблизиться». «Есть вероятность, что Астарта смогли покинуть палубу!» Раздражение Заткиила отчетливо слышалось даже при передаче по каналу. Ответ Рискиила поступил после непродолжительной паузы. «Да, есть!» На их, Рискиилл, и как можно скорее, иначе лучше не показывайся на капитанском мостике!» Заткиил отключил связь и повернулся ко второму отряду несущих слова, собравшемуся за его спиной. «Обеспечьте охрану орудийной палубы по правому и левому борту. Войдите внутрь и посмотрите, что осталось от запаса циклонных торпед». «Слушаюсь, мой лорд!» — раздался в ответ дружный хор голосов. «И быстро!» — бросил Заткиил. На этот раз ответом был удаляющийся топот. Диверсанты должны быть остановлены. Несмотря на психическую атаку, Заткиил хотел быть уверенным, что больше не произойдет никаких неожиданностей. Ничто не должно помешать бомбардировке Фармаски. Без этого этапа невозможно продолжать операцию. Он не позволит Корфаэрону забрать его душу в случае провала. Успех неизбежен. Так должно быть – Так записано. Аборигены Макрейджа, люди, которые жили на планете до того, как туда пришли корабли Великого Крестового Похода, верили в существование разнообразных кар в аду. Они считали, что грешники распределяются по разным кругам и подвергаются разным наказаниям в зависимости от своих злодеяний. Чем дальше углублялся умерший, тем более страшным мучениям он подвергался – пока не доходил до самого центра, куда попадали худшие из худших, изменившие королю-воину Макрейджа и предавшие свою семью. Там их ждали невообразимые мучения, которые даже не упоминались в древних преданиях. Эти верования уживались с имперскими истинами, правда лишь в форме легенд и сказаний. Круги Ада Макрейджа стали предметом эпических трагедий, нравоучительных сказок и красочных проклятий. И вот Цест оказался в третьем круге ада, предназначенном для трусов. «Беги!» – кричал ему надсмотрщик. «Ты бегал от любой опасности! Ты все бросал и бежал! Беги, как ты бегал при жизни! И не останавливайся!» Цест едва не ослеп от слез. Руки и ноги ныли от боли, кожа на них уже висела лохмотьями. Сзади на него накатывалось миниатюрное солнце, обжигающее спину и икры. Оно никогда не останавливалось и не ослабевало, а продолжало катиться по огромному кругу, где тропа пролегала между отвесными гранитными скалами, а с потолка, словно в пещере, свисали острые сталактиты. Поверхность тропы покрывали мечи, брошенные воинами, которые покинули поле боя. Приближавшееся солнце заставляло грешников бежать по острым лезвиям, спасаясь от огня. В наказание за трусость грешники были обречены бежать вечно. Об этом круге ада Цесту рассказал на Макрейджи сержант-наставник еще в те полузабытые дни, когда он только готовился вступить соискателем в легион Жиллимана, чтобы впоследствии превратиться в Астартес». Этот уровень ада был средним, потому что хоть на Макрейдже и презирали трусов, их грех был не самым тяжким по сравнению со смертным грехом предательства. Трусость влекла за собой наказание, заставлявшее не только страдать, но и помнить, что даже согрешив, грешник ничего не добьется. Цест покачнулся и упал. Сталь вонзилась в руки, в грудь и колени. Одно острие проткнуло верхнюю губу, и он ощутил во рту вкус крови. Он закашлялся, мечтая о том, чтобы мучения закончились. Казалось, что он провел здесь долгие годы, а неутомимое солнце все приближалось. Надсмотрщик превратился в сержанта-наставника Смакрейджа, который также безжалостно заставлял его бегать и бороться, словно малого ребенка. Цест вспомнил страх перед неудачей, страх подвести своих братьев. Он поднялся на ноги, и, как ни странно, боль стала еще сильнее. «Я не трус», — задыхаясь, выдавил он. «Пожалуйста, я не трус», — свистнул хлыст над смотрщика. Это был язык пламени от солнца, оставивший на спине Цеста багрово-черную полосу. «Ты едва не убил своего боевого брата, побоявшись занять его место!» — закричал надсмотрщик. «Ты обрек на гибель своих товарищей, потому что боялся неудачи! А теперь ты просишь прекратить мучения? Разве это не трусость? А ты еще носишь цвета легиона Жильлимана. Ты можешь опозорить весь легион!» «Я никогда не убегал!» — крикнул Цест. «Никогда!» «Я не отступал, я никогда не поворачивался спиной к врагу, я не уступал страху!» «Так ты отрицаешь свою вину?» — взревел надсмотрщик. «Отрицаю! Я не верю в тебя! В имперских истинах нет места преисподней! Существует лишь тот ад, который мы создаем себе сами! Еще одна вечность, и ты сломаешься, Лисимахцест!» Солнце подошло ближе... Оно раздулось и стало злобно-оранжевым. На поверхности появились темные пятна. Пылающие языки протянулись к цесту, жгли подошвы, икры и бедра. Одно щупальце, обернувшись вокруг головы, коснулось его лица. И цест застонал от мучительной боли в глазах, носу и щеках. Он попытался уклониться, но лезвия пригвоздили его к месту. Один клинок проколол ступню, и он чувствовал, как сталь, разрывая кожу и мышцы, поднимается уже к лодыжке. Одна рука тоже попала в ловушку, она зацепилась за крючок на конце копья. «Я не трус!» — закричал Цест. Раздирая плоть и истекая кровью, он оторвался от приковавших его лезвий. «Я не знаю страха!» Он развернулся и, ковыляя на остатках ног, побрел навстречу солнцу. Адмирал Каминска сидела на своем командном троне Напротив герметичных дверей капитанского мостика Гневного Двери были закрыты сразу, как только начались вторичные взрывы, довершившие разрушение корабля Еще один взрыв прогрохотал где-то на корме, по-видимому в генераторном отсеке Гневный разваливался на части Слабое притяжение фармаски затягивало его в предсмертную спираль Они наверняка разобьются, упав на острые скалы. Если только до тех пор корабль не уничтожит взрыв плазменного реактора. Насколько спокойным было их падение, настолько же спокойно и чувствовала себя Каминска. Где-то в глубине сознания еще пульсировала какая-то тревога, словно давно забытое, но вернувшееся ощущение». Еще когда Цест изложил свой план и упомянул о колоссальных жертвах, она уже знала, что это ее последняя миссия Она надела все свои регалии и всем членам экипажа приказала сделать то же самое Они уйдут с честью Они сражались с гигантом в облике яростной бездны и проиграли бой Но отвлекая противника, как овод отвлекает Бизона, они, возможно, выиграли достаточно времени, чтобы Ангелы Императора сумели исполнить свой долг. «Рулевой!» – позвала она, не отрывая взгляда от центрального экрана, где в зияющей пустоте медленно проплывали обломки корабля. «Я распускаю весь экипаж, включая вас. Вы должны немедленно покинуть гневный в спасательных капсулах. И желаю вам удачи в космосе!» «Простите, адмирал, не буду говорить за всех, но лично я не подчинюсь этому приказу», возразила Венкмайер. Каминска развернулась в своем кресле,